Борясь за свои классовые интересы, рабочий класс выступал и как активный борец за демократические права и свободы. Передовые рабочие активно участвовали в республиканском движении. Они включились в общественное движение за избирательную реформу во Франции. коммунистические идеи сороковых годов дезами и кб важной новой чертой рабочего движения в сороковые годы стало все более широкое проникновение в среду рабочих коммунистических и социалистических идей пропагандой этих идей сопровождались даже некоторые стачки Забастовка шахтеров рив в 1844 году, в угольных районах Сент-Этьена и в Туре в 1846 году. Этому способствовала возникшая в этот период во Франции коммунистическая и социалистическая печать. Были даже попытки издания журналов самими рабочими. Получившие распространение во Франции идеи рабочего коммунизма, более отчетливо, нежели критический утопический социализм Сен-Симона и Фурье, отражали чаяние и уровень общественного сознания, находившегося в процессе формирования рабочего класса. Но рабочий коммунизм оставался утопическим. Он не мог научно объяснить место пролетариата и его классовой борьбы в истории общества. Теоретически он восходил к идеям рационалистического коммунизма XVIII века, прежде всего Бабёва. Коммунистические теории во Франции сороковых годов XIX века последовательно отстаивали уничтожение частной собственности. установления строя общности и полного социального равенства. В противовес сенсимонистскому принципу распределения они выдвинули новый принцип «от каждого по способности каждому по потребности». Наряду с Бланки, виднейшим представителем революционного крыла французского утопического коммунизма того времени был также дезами в тысяча восемьсот годы школьный учитель член общества времен года дезами доказывал в своем главном сочинении кодекс общности необходимость создания коммунистического общества в котором принцип равенства будет проведен до конца, труд станет естественной потребностью человека, все люди будут жить как братья, независимо от цвета кожи, расы, страны. Средство установления строя общности он видел в революции. Главной ее силой считал пролетариат. Но под пролетариатом Дезами имел в виду наряду с рабочими всех вообще бедняков, в том числе и крестьян. Большой популярностью в рабочей среде сороковых годов пользовались идеи И. Кариского мирного коммунизма КБ. В духе утопистов XVIII века КБ полагал, что строй общности Отвечает самой природе человека, а потому в конечном счете соответствует интересам и трудящихся, и буржуазии Отсюда – возможность мирного установления коммунизма путем убеждения. В утопическом романе «Путешествие в Икарию» КБ изобразил коммунистическое общество построенное на основе социального и политического равенства, братства и демократии. Несмотря на иллюзии КБ о примирении классов, нарисованная им яркая картина несправедливости буржуазного мира и страданий трудящихся масс имела большое значение в политическом просвещении рабочих. Мелкобуржуазный социализм. Луи Блан, Жозеф Прудон. Развитие промышленного переворота имело следствием массовое разорение мелких собственников. Это порождало острую критику капиталистического строя с мелкобуржуазных позиций. Идеи мелкобуржуазного социализма пользовались в 40 годы Большой популярностью и в среде рабочего класса, в котором численно преобладали еще мануфактурные и ремесленные рабочие. Широкую известность в последние годы июльской монархии приобрели идеи историка и публициста Луи Блана 1811-1882 годы. Страница 320. В своих трудах он выступал с резкой критикой режима июльской монархии. Исходя из ложного представления о единстве интересов рабочих и буржуазии, он доказывал, что социальное преобразование должно быть осуществлено не в борьбе с буржуазией, а в сотрудничестве с ней. Условием его проведения Блан считал установление демократической республики, которая осуществит социальное переустройство, создав во всех отраслях промышленности общественные мастерские. Объединив по профессиям рабочих и предпринимателей, их орудия труда и денежные средства, пользуясь субсидиями и поддержкой государства, Эти производительные ассоциации постепенно вытеснят частные капиталистические предприятия. Таким образом, Блан выдвинул иллюзорный план мирного переустройства общества на социалистический лад на основе классового сотрудничества и при решающей поддержке буржуазного государства. В 1840 году Прудон, 1809-1865 годы, сын мелкого кустаря, впоследствии наборщик, служащий, публицист-теоретик анархизма в книге «Что такое собственность?» сформулировал свой знаменитый тезис «Собственность – это кража». Однако это относилось лишь Крупной капиталистической собственности, мелкую же частную собственность, Прудон считал основой справедливого общественного строя. Правильно поняв формальный характер буржуазной демократии, Прудон вообще отрицал значение демократии и политической борьбы. Он предложил свой рецепт мирного лечения капитализма без революции. и без государства, путем взаимопомощи мелких производителей. Прудон надеялся превратить всех трудящихся в равноправных производителей с помощью преобразования обмена. Путь к этому он видел в организации безденежного эквивалентного обмена товарами и дарового взаимного кредита мелких хозяйств при сохранении частной собственности. Идеи Блана, Прудона и других мелкобуржуазных социалистов отвлекали рабочих от революционной борьбы, тормозили развитие их классового самосознания. Кризис июльской монархии Внутренняя и внешняя политика июльской монархии привела к тому, что в оппозиции к этому режиму оказались широчайшие слои населения – рабочие, крестьяне, мелкая буржуазия, широкие круги торгово-промышленной буржуазии. С середины сороковых годов XIX -го века быстро нарастала кризисная ситуация в стране. Рабочие забастовки в 1846 году в угольных районах Сент-Этьенна и в Туре привели к прямому столкновению с правительственными войсками. Нарастала буржуазная оппозиция против господства финансовой аристократии, которая представляла, как подчеркивал Карл Маркс, постоянную угрозу, постоянный ущерб для торговли, промышленности, земледелия, судоходства, для интересов промышленной буржуазии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 10. Если в первые годы июльской монархии число представителей промышленников в Палате депутатов было близко к половине ее состава, то к 1847 году оно сократилось до одной трети. И это в то время, когда промышленная буржуазия приобретала все большее экономическое значение. Такая диспропорция – важнейшее противоречие политической жизни Франции сороковых годов Буржуазная оппозиция выступила с лозунгом избирательной реформы, Гизо, с 1840 года фактически возглавлявший правительство и ставший к этому времени ярым консерватором, на требование о расширении избирательного права дал циничный ответ: "Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями". Буржуазная и мелкобуржуазная оппозиция группировавшиеся вокруг газет «Националь» и «Реформа», столкнувшись с отказом правительства и тянул ступки, вынуждена была обратиться к массам. Летом 1847 года во Франции началась широкая кампания публичных политических банкетов. В виде тостов на них произносились речи, с требованиями политических реформ. Активное участие в этих банкетах принимали рабочие. Глубокий политический кризис июльской монархии стал очевидным. Развитие французской культуры Социально-экономические и политические изменения связанные с капиталистическим развитием Франции, способствовали подъему народного образования и уровня грамотности. Страница 321. В результате реформы начального образования 1833 года была создана единая система начальных школ, и количество их значительно увеличивалось. Дети, чьи родители получали от муниципалитетов удостоверение о бедности, могли учиться бесплатно. Результат этой реформы сказался довольно быстро. Если в 1829 году только 45% призывников в армию умели читать, то в 1848 году 64%. Рост грамотности привел к расширению круга читателей, что способствовало усилению политического влияния периодической печати. Число газет и журналов росло как в Париже, так и в провинции. С 1830 по 1848 годы их ежедневный тираж вырос в четыре раза. в развитии духовной культуры франции литературы живописи музыки в период реставрации и июльской монархии преобладало романтическое направление сложное по своему идейному и художественному содержанию в нем переплетались тенденции консервативные которые представляли собой феодальную реакцию на великую французскую революцию И на изменения совершившиеся в общественной жизни страны и прогрессивные в которых проявлялись мечты о лучшем будущем острое недовольство новым капиталистическим миром с его бездуховностью практицизмом и безудержным стремлением к наживе в литературе становление французского романтизма связано с именами таких крупных писателей как Де один из основателей и духовный глава консервативного направления, Жермена де и Бенджамен Констан, представители буржуазного прогрессивного романтизма. На 30-е и 40-е годы XIX века приходится расцвет творчества Виктора Гюго, 1802-1885 годы. который стал главой французского прогрессивного демократического романтизма. характерные для романтиков историзм мышления, интерес к национальной истории проявились в развитии во Франции нового литературного жанра, исторического романа «Гюго де Виньи», который пользовался большой популярностью. Большой вклад в развитие французской поэзии внесло творчество Ламартина и Де Виньи. Торжество прогрессивного романтизма в 30-е и 40-е годы XIX века создало предпосылки для рождения нового литературного направления критического реализма. Уже в творчестве убежденного демократа, народного поэта Франции Беранже, проявились черты реализма. Его сатирические стихи и песни были очень популярны среди простого народа. Наивысшего подъема критический реализм достиг в творчестве Стендаля 1783-1842 годы. Де Бальзака, 1799-1850 годы, Мериме. Представители критического реализма, по словам Бальзака, щупали пульс своей эпохи, чувствовали ее болезни, наблюдали ее физиономию. Глубокая критика буржуазного общества, обнажение его непримиримых противоречий, влияние социальной среды на характер и поведение человека – вот те вопросы, которые стояли в центре внимания талантливейших писателей Франции этого времени. В упорной борьбе с классицизмом первой четверти XIX века складывалась романтическая школа и в живописи, Жереко Делакруа В 30-е 60-е годы XIX века оформилась барбизонская школа группа мастеров реалистического пейзажа: Руссо, Добиньи. Одним из создателей французского реалистического пейзажа XIX века был и Коро. Произведение Домье художника, тесно связанного с демократическим движением, полны остро гротескной сатиры на короля Луи Филиппа и правящую буржуазию. В то же время Домье создал в своих произведениях образ рабочего-революционера. Французское музыкальное искусство обогатилось в этот период творчеством выдающегося композитора и дирижёра Берлиоза. Создатели романтической программной симфонии Адана, утвердившего романтическое направление во французском балете Жизель-Корсар. В 30-40-е годы Париж один из центров мировой музыкальной культуры. Здесь живут и работают такие выдающиеся композиторы, как Лист, Шопен,